Он работал в большом офисе, у него было несколько служащих, у него было прекрасное, занимающее обширную территорию ранчо и сверкающий Mercedes-Benz. Тем не менее, он не только мечтал об этом. Имея перед собой ясную цель, он работал для её достижения и работал не покладая рук. Для него не имело значения, что к цели нужно было идти много месяцев и что у него едва хватало средств, чтобы платить арендную плату сейчас. Он представлял себе, что ему нужно сделать, чтобы достичь своей цели, и начал это делать. И единственное, что помогало ему выстоять в самые тяжкие времена, когда люди, на которых он рассчитывал, не выполняли своих обещаний, и он должен был делать работу сам, было его мысленное представление, что он добился успеха здесь и сейчас. Потребовались месяцы работы, прежде чем мысленный образ начал притворяться в жизнь. "У меня обяйняющее чувство", сказал он мне. Начать почти с нуля и дойти до того, что у меня есть деньги, нужные, чтобы сделать все, что я хочу. Кроме того, я был убежден, что могу это сделать. В университетском колледже я просто плыл по течению, но потом у меня появилось чувство цели, и я знал, что я хочу сделать. Ну как, убедил вас этот пример успеха? И иллюстрация третья. Адам Джексон на страницах книги Секреты истинного богатства размышляет о двенадцатом законе Астапа Бендера таким образом: Если вы не достигли в своей жизни истинного богатства, это, как правило, означает, что у вас ещё не было всепоглощающего желания иметь истинное богатство. Ничего стоящего вы не достигнете в своей жизни, если у вас нет всепоглощающего желания этого достичь. Все поглощающие желания вас появятся только тогда, когда вы захотите сделать для этого всё необходимое и пойти на любые жертвы. Вы можете иметь в жизни всё, что пожелаете, при условии, что вы точно знаете, чего вы хотите и почему вы этого хотите. Вы должны точно определить свои цели, причины, почему вы должны достичь этих целей и время, когда вы должны это сделать. Например, недостаточно сказать, что вы хотите быть богатым. Вы должны определить точное количество денег, которое вы хотите иметь, какой собственности вы хотите владеть и то, что вы хотите делать. Всегда формулируйте свои цели в виде положительных утверждений и в настоящем времени. Запишите свои цели и перечитывайте их 3жды в день: утром, днём и вечером. Мысленно представьте себя достигшим этих целей. Установите причины, по которым вы должны достигнуть этих целей. Помните, богатство состоит не в накоплении денег или собственности ради них самих, а в той силе, которую они дают вам для реализации своих намерений. С этими мыслями полностью согласился бы великий комбинатор. Его мечта и цель – Рио-де-Жанейро, и он все видел через призму своей мечты. Например, осматривая город Арбатов, он с огорчением говорит «Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже». мечта вела великого комбинатора. Последняя, четвертая иллюстрация 12-го закона Остапа Бендера, взятая из книги Наполеона Хилла «Думай и богатей». «Вчера великие мечты, сегодня великое богатство», утверждает Наполеон Хилл. И вот что рекомендует этот человек, посвятивший свою жизнь изучению людей, добившихся богатства и успеха. Итак, иллюстрация четвертая. Наполеон Хил, проинтервьюировавший 500 наиболее преуспевающих американцев, выделил 6 этапов превращения идеи в деньги. Первый этап определить точное количество денег, которое вы хотели бы иметь. Недостаточно сказать: "Я хочу иметь много денег". Будьте педантичны. Второй этап честно скажите себе, чем вы готовы заплатить за богатство, которое желаете. Бесплатно ведь не бывает ничего, не так ли? Третий этап наметьте срок, к которому вы уже будете обладать этими деньгами. Четвёртый этап составьте конкретный план выполнения вашего желания и начинайте действовать немедленно, независимо от того, готовы вы его реализовать или нет. Пятым этапом запишите всё: количество денег, время, к которому вы хотели их иметь, чем вы готовы жертвовать в обмен, план приобретения денег и так далее. И наконец, шестой этап каждый день Перед отходом ко сну читайте вслух свои записи. Читая, представьте, почувствуйте и поверьте в то, что деньги уже ваши. Очень важно следовать всем шести советам, но особенно последнему. Не жалуйтесь на невозможность представить, что деньги уже в вашем кармане. Желание их иметь, если оно успело заразить вас, станет хорошим помощником. Ваша цель хотеть денег, хотеть так настойчиво, чтобы силы внушения желаемое стало действительным. Тем, кто не привык к тренировке ума, эти советы могут показаться бессмысленными. Может быть, таким людям будет интересно узнать, что в них сформулированная информация, полученная автором от Кардинге, начинавшего работать на металлургическом заводе и сумевшего, несмотря на очень плохой старт, выжить из этих принципов в богатство, оцениваемое примерно в 100 миллионов долларов. Возможно, надо ещё сказать, что эти принципы одобрил старый Томас Эдисон, заметивший, что в них сформулирована суть не только накопления денег, с их помощью возможно достижение любой цели. Принципы привязывают не к тяжёлому труду, а к самопожертвованию. От вас не требуется становиться смешным или доверчивым, и для их реализации не надо быть высокообразованным. Надо заставить работать ваше сознание. Понять, что накопления денег нельзя отдавать на волю случая или везения. Запомните, люди, накопившие крупнейшие состояния века, долго надеялись, хотели, желали, строили планы прежде, чем к ним потекли деньги. И ещё одно. Вы никогда не станете богатым, если не доведёте до кипения страсть к деньгам, если не поверите в своё богатство как в себя. Мы Участники гонки за богатством живём в постоянно меняющемся мире. Этот мир настойчиво требует новых идей, новых подходов, лидеров, изобретений, систем обучения и маркетинга, новых книг и сценариев для телевидения и кино. И в этом состязании потребностей во всё новых и лучших вещах побеждает тот, у кого есть определённые цели и жгучее желание успеха. Мы, желающие накопить состояние, должны помнить, Настоящими лидерами этого мира всегда становились люди, которые умели использовать и заставить работать неосязаемые, невидимые силы, ещё не выявившихся возможностей и превращали эти силы или импульсы мысли в небоскрёбы, города, фабрики, аэропланы, автомобили и разного рода удобства, делающие жизнь более комфортной. Ничто не должно повлиять на вашу мечту. Итак, я спрашиваю вас: Есть ли у вас мечта? Если есть, то не давайте прикасаться к ней грязным лапам окружающих. Не делитесь сокровенным. Сглазят, плюнут в душу, поставят под ножку вашей мечте. Если нет, то создайте свою хрустальную мечту. Ваша мечта будет вести вас к победе. Ваша мечта будет командовать парадом. Ваша мечта приблизит успех и богатство. 12-й закон поможет вам также, как помог остапа Бендеру. Создайте свою хрустальную мечту и не давайте окружающим людям прикасаться к ней лапами. Именно в мечтах рождаются новые идеи. Добиться исполнения мечты в этом величайший смысл жизни человека. Алексей Семёнович Яковлев. Мечты это краеугольные камни нашего характера. Генри Дэвид Торо. Мечты не уход от действительности, а средства приблизиться к ней. Уильям Самерсет Мом. Надо мечтать как можно больше, как можно сильнее мечтать, чтобы будущее обратить в настоящее. Михаил Михайлович Пришвин. Мечты слабых бегство от действительности, мечты сильных формируют действительность. Нюзеф Бестер. Мечты Без мечты человек превращается в животное. Мечты двигают прогресс. Владимир Ильич Ленин. А вернее судите человека по его мечтам, нежели по его мыслям. Виктор Гюго. Жизнь есть непрерывное осуществление мечты. Николай Фёдорович Погодин. Сильное воображение порождает события. Латинская пословица. Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. Сегодня утопия, завтра плоть и кровь. Виктор Гюго.